И он дышал, как человек усталый. Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись. Он в толще скал проник сквозь отступ малый, Помог мне сесть на край, Потом ко мне уверенно перешагнул на скалы. Он в толще скал о голени Люцифера, Зажатого в каменном Дне Джудекки окружены пещерой. Суда, карабкаясь по его шерсти, Вергилий вынес Данте и помог ему сесть на край отверстия, из которого торчат ноги Люциферы, после чего сам перешагнул на скалы, то есть ступил на дно пещеры. Я ждал глаза подъемля к сатане что он такой, как я, его покинул, а он торчал ногами к вышине. И что за трепет на меня нахлынул, пусть судят те, кто, слыша мой рассказ, не угадал, какой рубеж я минул. — Встань, — вождь промолвил, — ожидает нас немалый путь и нелегка дорога а солнце входит во второй свой час. В южном полушарии уже утро. Мы были с ним не посреди чертога. То был, верней естественный подвал с неровным дном, и свет мерцал у Бога. «Учитель», — молвил я, как только встал, «пока мы здесь, на глубине безвестной». Скажи, чтоб я в сомнениях не блуждал, Где лед? Зачем вот этот в яме тесный торчит стремглав? И как уже пройден, от ночи к утру Солнцем путь небесный. Ты думал, мы, как прежде, молвил он, за средоточием там, где я вцепился. В руно червя которым мир пронзен. Спускаясь вниз, ты там и находился, но я в той точке сделал поворот, где гнет всех грузов отовсюду слился. И над тобой теперь небесный свод, обратный своду, что взнесен навеки над сушей, и под сенью чьих высот угасла жизнь в безгрешном человеке. Тебя, держащий каменный настил, есть малый круг, обратный лик Джудекки. Смысл и над тобой теперь южный небосвод, осеняющее безлюдное море, посреди которого возвышается остров Чистилища и противоположный северному небосводу, осеняющему обитаемую сушу, посредине которой стоит Иерусалим, где угасла жизнь в безгрешном человеке, то есть в Христе. Тут день встает, там вечер наступил, а этот вот, чья лестница мохната, все так же воткнут, как и прежде был. Суда с небес вонзился он когда-то. Земля, что раньше наверху цвела, застлалась морем, ужасом объята. И в наше полушарье перешла. И здесь, быть может, вверх горой скакнула. И он остался... В пустоте дупла. Данте вполне самостоятельно перерабатывает и дополняет библейский миф о падении Люцифера. Этой мистической катастрофой он объясняет ту архитектонику преисподней и горы Чистилища, которая лежит в основе его поэмы. По мнению Данте, Люцифер, свергнутый с небес, вонзился в южное полушарие Земли и застрял в ее центре, средоточии Вселенной. Земля, то есть суша, прежде выступавшая на поверхности южного полушария,